Глава 18. Пространные размышления о возможной свадьбе Софьи тройкуровой сменились мыслями об аренде земли с возможным месторождением тайге. Этот вопрос я успел обсудить поочередно и с Архуном, и с Арвином. Из соображений безопасности эти двое до сих пор не встретились в нашем новом мире. Будет странно, если ни с того ни с сего княжечного Черкасский поедет вместе со мной в частный сектор рабочего квартала, если мы не замечаем слежки. Это ведь не означает, что за нами никто не следит. Возвращаясь к теме тайги, теоретически Арвин мог бы попробовать убедить своего отца арендовать земли. Но это самый глупый вариант, так как князь Научеркасский весьма упертый мужик. И даже если он согласится попробовать себя в новом деле, мы-то как будем добывать тайги? Увы, с отцом Арвина у нас пока не сложилось крепких доверительных отношений. Более реалистичным выглядит вариант, когда Арвин убеждает князя занять мне деньги под процент, если не будет хватать. Но если не будет хватать, я могу занять у Бояр Морозовых. Эти охотно пойдут мне навстречу, но... Катя бывает такая непредсказуемая. Выдашь что-нибудь вроде. Мы же не чужие люди, какой заем? Давай лучше дело пополам организуем. И тогда придется брать ее в долю. Это, конечно, не самый худший вариант. Морозовы сделали мне много добра, как и я им, и в дальнейшем я планирую поддерживать дружеские отношения с этим маленьким боярским родом. Но вместе с ними начинать разработку месторождения Тайгия сомнительно. Часть средств сугубо в деловом ключе. Можно занять у Волковых. Теоретически еще можно прийти на поклон к великой княгине Тверской, маме Алисы и Яны. Хотя просить я не люблю, а Боленские слишком высокого полета, чтобы договариваться о займе с ними на равных. Нет, конечно, всегда можно взять кредит в банке, когда я стану дворянином. Вот там, да, все по-деловому. Фирмы у них имеются, на развитие которых и под залог которых можно брать деньги. Но банк — это банк. Он может и не одобрить необходимую мне сумму. С другой стороны, можно самим затянуть пояса и попробовать пролезть в финансовое игольное ушко. Однако тут выйдет примерно как займом банка. Свои работающие фирмы оставим без должного финансирования, а приобретаем то, что какое-то время будет откровенным балластом. При этом, скорее всего, мы сможем держаться на плаву и постепенно выровнять финансовое положение, а затем и выйти в плюс. И только тогда, через несколько лет, накопив денег, сможем заняться арендованными землями и начать поиск тайге. Долго но должно сработать. Эх, хорошо, что с проверками к дворянам просто так не лезут, иначе это было бы оскорблением чести и достоинства и нарушением священных прав. И построив огромную базу склад для лесоматериала, мы сможем в ее пределах спокойно рыть землю, пусть она не в частной собственности, а в аренде. На время аренды по аристократическим порядкам земля целиком и полностью твоя, и что на арендованной земле добыта, то твое. Главное — аренду плати и налоги. Вот только арендовать бы это все сначала. И тут мысли в голове делают круг и возвращаются к Софье. Она ведь не с голым задом ко мне придет, а с преданным. Главное — успеть свадьбу сыграть до закрытия торгов. Правда, условия Троекуровых меня не устраивают в полной мере. Дилемма. И все же такой вариант политического брака — Я считаю приемлемым, когда в основе, кроме взаимной выгоды обоих сторон, лежат чувства жениха и невесты друг к другу. Такой должен был быть мой брак с Элисандрой. На словах мы с ней даже были помолвлены. Правда, не успели объявить об этом официально. Элисандра. Эли. Вижу ее образ, всплывший в памяти. И внешне на Софью Эли мало похожа, Ее волосы были ярко-красными, в тон глазам. рост. 207 сантиметров, возраст 25 лет. Власть императорского дома на ее крохотной планете, Элии, была очень шаткой. Общество раздирали интриги аристократии и жестокие теракты. Собственно, из-за них молодая принцесса, лишившись родителей и старшего брата, и стала хранительницей трона. По законам Элии, женщина не могла самостоятельно править планетой. На это я и напирал, когда просил своего отца дать добро на брак с Александрой. Элия бы вошла в состав Александрии, но имела бы при этом огромную автономию. Когда бы я стал императором, наш с Александрой старший сын унаследовал бы старший престол, Александрийский, а младший был бы его наместником в Элии. Сама же Элия после заключения нашего брака с планетарной принцессой получила бы сильную законную правительницу, мощь Александрийского флота, экономические инвестиции, защиту и уверенность в завтрашнем дне. А я бы, помимо всего прочего, получил бы в жену женщину, которую люблю, единственную, на ком я был готов жениться в своей прошлой жизни. Тогда я радовался, как все удачно сложилось. Ровно до тех пор, пока эскадру Элисандры, летевшую навстречу со мной, чтобы официально объявить о нашей помолвке, не уничтожили повстанцы-террористы, твари, снюхавшиеся с сорнитами. Спустя 6 лет, когда я попал в аномалию, На Элии творился сущий кошмар. Бесконечная война охватила крохотную планетку. «Господин, с вами все в порядке?» Повернулся ко мне Вадим, сидевший за рулем. «В этот субботний день на роскошном РВМ мы ехали в подаренную мне канцлером усадьбу». «Думаю, где деньги взять?» отозвался я. а, -а, -а протянул наставник. Мои мысли вновь вернулись к Софье. Внешне она не похожа на Элисандру. Но прав, Арвин» стать, характер, несгибаемая воля это у них общее. Даже интонации и манеры речи, и те совпадают. Между тем машина въехала на территорию усадьбы. Как мы и планировали, Вадим остановил РВМ практически сразу за воротами. Дальше пойду пешком. Я вышел из автомобиля и огляделся. Дорожки расчищены от снега. То, что я здесь пока не живу, вовсе не означает, что дом остался без присмотра. После снегопада Ребята привозят сюда дворников, которые сегодня особо расстарались готовить территорию к моему приезду. Я достал из кармана куртки сделанное архоном устройство. Выглядело оно не очень приглядно. Я держал на ладони мелкий кранчик, на котором ничего особо не видно, и подсоединенный к нему проводами блок с основным датчиком, к которому, опять же, проводами, подсоединялась небольшая антенна. В рамке экранчика было встроено три кнопки, но работали из них только две. Третье — заглушка в память о прошлой жизни экрана, который раньше был модным мультимедийным плеером. Я нажал центральную кнопку и включил устройство. Хм. Ничего не произошло. Сенсор молчит, на экране нет ни одной метки. Прошел несколько шагов. Ничего не поменялось. Прекрасно. Но на всякий случай нажал правую кнопку, вырубающую все устройства слежения в радиусе 20 метров. Молча пошел дальше время от времени, нажимая кнопку глушилки. Сорок долгих минут я ходил по территории усадьбы, заходил во все здания и постройки, постоянно нажимая правую кнопку устройства. Однако за это время сенсор так и не обнаружил ни одного устройства слежения, так что жать на правую было вовсе не обязательно. Но что поделать? Привычка наносить контрольный удар. Устройство Архуна работает. Это неоспоримый факт. За многие годы нашего знакомства выработалась своего рода аксиома. неисправный аппарат или аппарат, работа которого вызывает сомнения. Старик никогда не выпустит из своей мастерской. Но, разумеется, работоспособный сенсора и глушилки мы проверили. Через Арвина заказали несколько автономных видеокамер и более продвинутых устройств слежения. Удобно все-таки быть наследником правителя. Всегда найдутся вассалы, которые с радостью поддержат твои мелкие шалости и не доложат папочки. Ну а что? Измены родине? В этом не усмотришь. Наследник же не с врагами тебя просит связаться. Зато, помогая наследнику по мелочи, ты делаешь вклад в будущее. Когда-нибудь наследник и сам станет правителем. Тут главное выбрать правильных людей, а то обратишься к доверенным лицам отца с просьбой конфет купить и через полчаса на столе меценосного батюшки будет лежать полное отчет о количественном и качественном составе. В общем, аппарат Архуна мы проверили. Все устройства слежения он видел и исправно глушил. По итогу обхода территории моих новых владений аппарат ничего не обнаружил. И тут есть два варианта. Первый. В усадьбе стоят совсем уж навороченные устройства, и наш аппарат не способен их обнаружить. Но это маловероятно. Учитывая тягу архун делать все с запасом, И тот факт, что даже самые новые устройства в этом мире будут перед устройствами архуна, что игла из рыбьей кости против швейной машинки. И второй вариант. Канцлеру не чуждо понятие чести. Дарить подарок с подвохом бесчестие. А вот позже использовать подаренное в своих интересах — деловой момент. Не говоря уже о том, что кроме меня усадьбы получили сын князя Новочеркасского и сын генерал-губернатора Петрограда. Узнают такие люди, что за их детьми пытались нагло следить. Проблем не оберешься». Обойдя всю территорию усадьбы два раза, я вернулся в машину. Вадим все это время мучаливой тенью, бродивший за мной, плюхнулся на водительское кресло, завел мотор и включил музыку. «Ну как, господин?» «Чисто. Канцлер получил плюс 10 очков в моих глазах». «Ну, настолько откровенно вас нервировать было бы глупо». В конце концов, вы близко общаетесь с боярней Морозовой, и она могла бы как-то посодействовать в проверке усадьбы, что-то предложить, посоветовать, может быть, специалистов предоставить. Вполне разумные слова Вадима вызвали у меня мимолетную улыбку. Катя вообще не поднимала тему проверки усадьбы, а сам я ее не спрашивал. Еще один кирпичик в теории о том, что в идеале канцлер хотел бы заманить меня в армию по-доброму. И в глазах местных просто так сходу. «Бесчестно поступать годунов не будет». «Ладно», — махнул я рукой, — «поехали к Арвину». Арвин сегодня тоже решил заехать в свою усадьбу. Он встречал нас у крыльца, широко улыбаясь, как и подобает радушному хозяину. Когда Арвин сообщил отцу, что все-таки желает поселиться в выигранном доме, князь Новочеркасский поворчал для порядка и прислал сюда слуг. «А еще команду для поиска в доме устройств слежения. Да-да». Не только мы с Арвином такие паранойки. Но сегодня мы еще раз прошлись по усадьбе моего друга, и теперь уже почти соседа с устройством Архуна, и тут жучков нет. Ну, за новоселье. Поднял чашку с чаем Арвин, когда после проверки его усадьбы мы с ним осели в мягких креслах гостиной. Поддерживаю, отозвался я. Хороший подарок от канцлера, ничего не скажешь. Любовно поглаживая кожаные подлокотники кресла, сказал мой друг. И зал для тренировок неплох. Уже не терпится опробовать? Усмехнулся я. А то. Потому ничего крепче чая и не предлагаю. Все бы тебе тренироваться. А кто сегодня на балу дебютирует? Не к месту вспомнил я. А мне что? Хмыкнул он. Это девичий выводок великого князя Тверского там. А вот прекрасной представительницы великокняжского рода рамадановских там нет. Юля говорила, что ее родственники там будут. Заметил я в качестве обычных гостей, а не сопровождающих дебютанта. «Ну так самой-то Юль там не будет», — отозвался княжич. «И местные Лиссандры тоже». «Арвин», — с нажимом сказал я. «Ладно, ладно». Он поднял левую руку, признавая, что не прав. Софьи Троекуровой». «Кстати, а чего на сестренку не поддерживает-то? Как Алиса с Яной своих?» «Не знаю», — пожал я плечами. Сказала «Другие планы». «Может, из-за происхождения?» — оживился Арвин. Из того, что незаконная дочь? Или его глаза засияли? Или не хочет показываться на крупных приемах, чтобы не привлекать к себе внимание потенциальных женихов? Чтобы отбиваться потом не пришлось? Все, может быть. Спокойно отозвался я. Арвин смирил меня хитрым взглядом и спросил. «Ты сам-то принял уже решение?» «Ты уже спрашивал», усмехнулся я. «Есть еще время. А мне кажется, что уже принял». Улыбка Арвина стала еще шире. Он не отводил от меня глаз. Кто-то другой, может, и сдался бы под таким напором. «Когда приму окончательно, ты об этом узнаешь одним из первых», — спокойным тоном ответил я. «Ну еще бы!» — согласился он и взглянул на циферблат напольных часов. «Пожалуй, пора бы приступить к тренировкам. Не хочешь составить мне компанию?» «Хм...» Задумался я и тоже покосился на часы. «А почему бы и нет?» Пока тети с братьями соберутся и приедут с вещами, у меня есть еще время. С этого дня мы будем жить в моей новой усадьбе, как настоящие аристократы.